Эпилог. Но иногда реальность бывает жестока. Мне не хотелось погружаться в воспоминания. Правда, передо мной постоянно вспыхивали ощущения товарищества тех лет и разбитые мечты о наших идеалах. Но одновременно мне хотелось, чтобы это прошлое оставалось непотревоженным воспоминанием. Я бросил потрепанную школьную тетрадь на сиденье рядом с собой и закрыл глаза. пытаясь успокоить дыхание. Чтение отняло у меня силы, так как если бы я слишком быстро поднялся на крутую гору. Чтение заняло у меня весь трансатлантический перелет, и я устал. Но безжалостная память не давала расслабиться, подкидывая отчетливые воспоминания о Хелене ханаман Образы хлестали как яростные и мстительные удары кнута. Я до сих пор вижу, как ее уводят солдаты в тот вечер 2 августа, 1944 года. Цыганский лагерь превратился в сумасшедший дом, полный криков и мольбы. Но она оставалась безмятежной, как будто просто выводила своих детей на прогулку в парк. Мои люди раздавали цыганам хлеб и колбасу, чтобы убедить их в наших благих намерениях и в том, что мы перевозим их в другой лагерь. Но Хелен просто взяла еду, помогла своим детям забраться в грузовики и велела им медленно съесть последнее в их жизни угощение. Мне не хотелось подходить к ней близко. Ее мужество действовало на меня каким-то необъяснимым образом, наполняя меня сомнениями в своих убеждениях. Я наблюдал за ней издалека. Когда машина тронулась, Хелен прижала к себе самых маленьких. Другие заключенные вопили и причитали, а она запела колыбельную. ее голос обволакивал этих несчастных существ и успокаивал их к тому времени когда грузовик подъехал к воротам и повернул к крематорию крики стихли а стенания уступили место глубокой тишине смерти я остался с солдатами которые обыскивали опустевшие бараки мы нашли несколько цыган пытавшихся спрятаться от своей судьбы и умолявших пощадить их а у меня в голове продолжал звучать голос Хеляна Ханеман, напевавший старую колыбельную. Той ночью, когда я ушел из цыганского лагеря навсегда, ее слова развеялись вместе с пеплом ее тела. Столько мужества, столько любви посреди абсолютной тьмы! На мгновение они ослепили меня.